Глава четвертая. Лев. Мой верный друг и товарищ, которого боятся даже те друзья, что часто бывают у меня в гостях, неспешно бежит впереди и постоянно оборачивается, словно проверяя, иду я за ним или нет. Как так получилось, что он выбрался из вольера и покинул территорию дома? Ранее за ним подобное не наблюдалось. Нет, по территории двора, да в доме он всегда бегал, высунув язык изо рта. но чтобы без разрешения уйти в самоволку, что-то новенькое. Но я так понимаю, не будь его в это позднее время на улице, случилось бы нечто ужасное и непоправимое. Две искалеченные души. Одна из них детская и невинная, вторая потерявшаяся и никому не нужная. Но не будем о плохом. Странно только, что этот огромный лоб, рычащий на всех и вся, вел себя сегодня как маленький щенок, Да он даже мне себя гладить не позволяет. Не то, чтобы лечь рядом со своим хозяином и прикрыть глаза. Рядом с Аней мой бешеный и невоспитанный пес, по мнению всех, был примером для подражания. Даже на ребенка смотрел так, словно они вместе росли с рождения. Однако эта сторона собаки пока осталась так мною и не раскрыта. Зато были вопросы поважнее. То, что рассказала Анна, нельзя было оставлять просто так, Поэтому за псом я спешил. Мужчина, который попытался напасть на женщину с р е б е н к о м н а ш е л с я быстро. Жил он в конце улицы в старом деревянном доме. Сразу видно, что за свою жизнь он ничего не нажил. Дверь, в которой даже замок отсутствовал, была широко распахнута. В комнатах пусто, один матрас на полу. Вот на н е м горе нападавший сидел, бо ю к а я руку. Райф, который не желал оставаться на улице, угрожающе зарычал. Но подходить к человеку не стал. И на том спасибо. «Уберите собаку! Уберите!» Истошно заорал мужик, забиваясь в угол. Я лишь оценил то, что из руки кровь не хлыстала, конечность находилась на своем родном месте и даже функционировала. Вон как замахал ею, потом даже стал опираться, чтобы отползти. Будь на ней серьезные раны, подобная манипуляция вряд ли бы случилась. Значит, Райф пугал, накидывал зубы, но свой приговор в исполнении не привел. Хотя мог бы. Вы сегодня на девушку с ребенком напали. Мужик побледнел, сначала покачал головой, а потом з а т а р а т о р и л Я... я больше не буду. Ну, это совершенно неизвестно, будет или нет. Ждать, когда кто-то на его пути попадется, тоже не вариант. Выйдя на улицу, я глубоко вдохнул свежего воздуха, поморщился. понимая, что после такой прогулки придется одежду перестирывать, да и самому мыться, и позвонил товарищу, которому быстро описал ситуацию. «Сейчас приедут ребята», — утвердительно ответил он. «Девушка заявление напишет?» «Завтра. Сегодня уже спит». «Понял. Тогда позвоню». Собственно, только после этого медленно побрел домой, понимая, что жутко устал за эти дни. И, как назло, знакомые снова напрашиваются на гости. Гулянки и шумный отдых на данный момент меня совершенно не интересовали. Пахать приходилось за троих, а то и четверых. И если бы неверный друг, который к себе никого не подпускал, вообще бы жил в кабинете. А так приходится возвращаться домой, выгуливать это исчадие ада, которое выводит всех собаководов, которых я до этого нанимал. Ну а что? Командировки, задержки, да личная жизнь. Мне тоже требуется смена обстановки. а брать Райфа с собой я просто иногда не могу. Оставляю этого хулигана дома под присмотром, а он не ест, огрызается, бросается на клетку и распугивает тех, кто должен за ним следить. «Я рад, что ты помог Анне», говорю псу, который с самым важным видом идет рядом. «Только больше не сбегай». Сам же понимаю, что снова придется искать помощника, ибо через несколько недель мне предстоит поездка в другой город, Да на целых пять дней. Не брать же с собой это чудо. Как только приходим домой, а ворота за нашими спинами закрываются, пес пару раз тычется своим здоровенным лбом мне в руку и уходит в переломанный вольер. Закрываю за ним шаткую калитку, качаю головой и иду в сторону лестницы. Правда, перед этим поднимаю голову и нахожу окна спальни, где сейчас отдыхают мои нежданные гости. К слову, мне очень нравится, что они не пьют, не разбрасывают бычки и не матерятся. Тихо заняли комнату, и не слышно их, не видно. Такое соседство мне подходит. Когда закрываю дверь, то первым же делом осуществляю задуманный план, а после ухожу в комнату, где моментально засыпаю. Хотя с этим у меня проблем нет, сплю всегда и везде, неважно, удобная кровать или промятый диван. Иногда достаточно принять горизонтальное положение и прикрыть глаза. Утром же, когда разодрал глаза и сощурился, чтобы разглядеть на телефоне время, понял, сложная неделя не прошла даром. Я проспал до девяти, хотя обычно выходной в день подрывался в восемь, чтобы погулять с псом и сделать завтрак. Потянувшись, достал из шкафа домашние шорты и затих, потому что дома было тихо. Так, а где Аня с сыном? Бегом покинул комнату и первым же делом проверил их спальню. Мало того, что пусто, так еще и кровать застелена, и никаких признаков того, что тут кто-то ночевал, нет. Поспешил в столовую, но н е там, ни в гостиной моих соседей не было. Зато на столе стоял остывший завтрак. Для меня. Ну и последней инстанцией был двор. А вот тут все оказалось еще интереснее. ни коляски Ни девушки, ни пса. Это что, Аня его гулять потащила? Сама? А Райв? Неужели не сопротивлялся? Не орал истошно, не скалился? Постояв с минуту один на один с мыслями, я проверил дверь на улицу, которая оказалась не запертой, а потом даже выглянул. И да, идут втроем, никого не трогают. Аня с коляской и привязанный поводок Райфа к четырехколесному средству передвижения. Я даже вышел полностью, чтобы посмотреть на эту умилительную картину. Значит, как со мной гулять, то уберите этот черный жгут, а как без меня, сама покорность. Когда Аня поравнялась со мной, то осторожно отвязала поводок и передала его мне. Доброго утра, мы тут немного погуляли вместе. Она замялась, не зная, что сказать дальше. Да, спасибо. Это вам спасибо, скинула голову. Вы меня очень-очень выручили. И Райфик, он у вас чудесный. Райфик самодовольно завилял хвостом, тявкнул пару раз ради приличия, но Аня е щ е раз поблагодарила и развернув коляску покатила в сторону своего маленького домика. Аня, вам если помощь нужна, обращайтесь. Девушка замерла, обернулась и коротко кивнула вот только я больше смотрел в ее глаза потухшие уставшие но искренние поэтому благодарность я прочитать успел прежде чем соседка скрылась за невысоким забором ну что друг мой ты меня удивляешь сообщил псу я скоро уеду, а тебе нужно будет подружиться с тем кто будет за тобой ухаживать уже по глазам этой умной собаки вижу что вся задумка моя разлетится ь в пух и прах. Правда, Райф, я не смогу тебя на этот раз взять. Но от меня высокомерно отвернулись, не желая слушать. Ладно, приведу ему человека, тогда и поговорим. Иного выхода у нас все равно нет. Дома меня ждал завтрак, который быстро разогрел и смел так, словно его и не было. Сам же печальным взглядом обвел хоромы и понял, что даже наличие огромной территории не спасает меня от чувства давящих стен. Грустно, одиноко и тоскливо. Вот честно. Спас меня звонок товарища, который предупредил, что подъедет минут через десять и переговорит с Аней. Она как раз должна дать показания и написать заявление. Отлично, есть повод выйти из дома и не сидеть в заперти. А там видно будет. Может, действительно друзей приглашу. А может, сам куда-нибудь уеду. Правда, второй вариант мне нравился все больше и больше. «Что же вы, Анна Алексеевна, ребенка в таких некомфортных условиях держите?» — подшутил друг. А соседка вся побледнела, собралась так, словно ее Ярослава сейчас кто-то забирать будет. Стукнул Сергея локтем в бок, чтобы не приставал к девушке с неудобными вопросами, а он словно не заметил моих действий. Вот же, не может держать язык за зубами. Вот угол весь мокрый и сырой. «Я скоро съеду». лопочет Аня, отводя взгляд. И не очень мне это нравится, затравленный вид, какая-то безнадёга в глазах. Это же замечает и товарищ, смотрит на меня и продолжает допрос. — А сюда вас что привело? Вы прописаны в другом городе. — Развод меня сюда привёл, — безжизненным голосом говорит соседка. — Нас сюда привезли жить на время ремонта в другой квартире. — с а м а т ы в это веришь? Сергей качает головой. «Не верю», — честно сознается Аня и поднимает голову, когда в дом заходит семейная пара в возрасте, а именно хозяева этого дома. «А что тут происходит?» Женщина обводит нас хмурым взглядом, только потом внимательно рассматривает Аню с Ярославом. «А вы кто будете?» Сергей показывает свое удостоверение. «Я Любовь Петровна, бабушка этого ребенка». Восклицает женщина, а вот свекор хмурится, но пока молчит. Лишь меня замечает и повторно кивает в знак приветствия. Мы оформляли протокол. На вашего внука, делает акцент друг, с его мамой. Хотели напасть с целью кражи. Любовь Петровна взмахивает руками и оседает на пол. К ней, к слову, никто не спешит, ибо если она и испугалась, то не настолько. Нам бы хотелось узнать. Где отец ребенка? И почему годовалый малыш живет в таких условиях? Женщина мнется, ищет немую поддержку у мужа, который молчит. Лишь хмуро обводит помещение взглядом и качает головой. Его строгий взгляд, направленный на жену, не обещает той ничего хорошего. «Я решу этот вопрос», – обещает мужчина и забирает Ярослава у Анны, чтобы вместе с ним выйти на улицу. А Сергей очень спокойно продолжает говорить. «Я так понимаю, тут разводом пахнет». Он задает этот вопрос, словно сам только что догадался до такого. «Тогда предоставим молодой маме хорошего адвоката. Есть нажитое в браке имущество?» «Да», — шепчет Аня, — «машина». «Нет ничего», — вторит ей Любовь Петровна и зло поглядывает на девушку, которая поднимает голову и уже твердо произносит. Мне понадобится помощь адвоката. Отлично. Восхищается Сергей ее смелостью и подталкивает вперед. Вот лучший из лучших. Он поможет по-дружески и по-соседски. Аня не верит, а свекровь ей усмехается и выходит. Видимо, понимает, что ничего не выйдет. Только я и сам загорелся этой идеей. Помочь и отрубить кусок имущества, если не Ане, то ее сыну так точно. Диктуй свой номер. Прошу Аню и заношу ее в список важных контактов. Сейчас начнем собирать документы, а после командировки возьмусь за дело. «Побыстрее надо, Лев. Сам видишь». Сергей выводит меня из дома и, прощаясь с девушкой и родителями ее мужа, который играет с внуком в траве, добавляет. «Склюет ее». «Я и сам понимаю, но сейчас взяться не могу. Переадресовывать а н ь в чужие руки тоже не хочется». Да и некому, если честно. Я постараюсь как можно скорее во всем разобраться. Мы жмем с Сергеем руки, а я обвожу взглядом недружелюбную свекровь в д е в у ш к е которая уже с кем-то разговаривает по телефону. Смотрю на хмурого мужчину, пытающегося одернуть женщину, и на Ярослава, про которого уже забыли. Благо к нему спешит молодая мама, которая чувствует себя крайне некомфортно в компании родственников. Я ухожу, чтобы не быть красной тряпкой для озлобленной женщины, а сам думаю, как разрулить дела, да быстро съездить в офис в другой город. Понимаю, что нужно ускориться, но вопрос опять-таки встает о том, что помимо работы у меня есть еще и Райф. Его куда деть? Остаток вечера провожу за городом в живописном месте. Собака резвится и носится по поляне, бегает за палкой, ныряя прямо в воду. Я же много думаю. Не получается у меня переключиться от работы. А еще все мысли о том, как прошел вечер у Ани. Навязывать ей свою компанию не хочется. Мало ли, не нуждается в общении. Да и лезть в чужую жизнь не желаю. Однако сам переживаю. Знаю я, как одни люди выводят других, как одними словами умеют задеть такие струны души, которые лопаются моментально, не выдерживая критики, обидных слов и обвинений». Я боюсь, что это все придется пережить девушке. Возвращаюсь домой с тревожными мыслями и застаю у ворот дома машину товарища, который пытается до меня достучаться и дозвониться. «Я тебя потерял!» – машет рукой Юра и о р ё т на всю улицу. «Тише ты!» – шикаю на него, жму протянутую ладонь. «Соседи все спят!» «И что?» – искренне удивляется тот. «Пусть спят!» «Ты так о р ё ш ь что можешь разбудить!» Качаю головой, косясь в сторону дома напротив. «Тем более тут дети живут!» Юра выгибает бровь и растягивает губы в улыбке. «В этом доме живет Мегера». Говорит так, словно лично знаком с Аней. «Сам вспомни, когда я припарковался у этой развалюхи, что было?» Развалюхой он назвал дом. «Да, и сейчас мне стыдно за тот высокомерный взгляд, которым наградил девушку». Говорю же себе, что людей судить нельзя, если не знаешь их хоть немного лучше, чем просто соседка напротив. «Ты не прав», — качаю головой. «Пошли, раз приехал». Эх, не ждал я гостей. Но Юрка приехал жаловаться на жизнь и на свою очередную пассию, которая ему выносит мозг. Не знаю почему, но слушаю весь этот бред, понимая, что завтра поеду на работу, даже несмотря на то, что будет выходной. Еще и в агентство заеду. Ты меня не слушаешь. Извини, брат, день тяжелый. Не вру, зевая на полную. Ладно, примирительно вздыхает Юра. Не против, если я останусь до утра? Смотрю на три бутылки пива у его ног и качаю головой. Гостевые комнаты в твоем распоряжении. х л о п а ю его по плечу и ухожу в комнату спать. Все. «Этот день выжил из меня последние крохи сил».